Глава 18 Абилард. Он полукровка? Возможно, кто-то из родителей не является драконом, вот парень и называет себя так. Судя по тому, что я увидел, и потому как отреагировал мой дракон, ипостась у парня точно есть, и решил уточнить. Ты разве никогда не оборачивался? Парень замялся, словно решая, открыться мне или нет. Я и сам не понимал, почему мне важно знать правду о загадочном адепте. И ведь Маир ни словом не обмолвился, что у него в группе дракон учится. Значит, парень скрывает свое происхождение. Стесняется? Или причина в другом? Было в детстве, нехотя признался он. В первый раз сильно мать с прабабушкой напугал. Года четыре было. Мне тогда они блок поставили, чтобы спонтанно не оборачивался». Потом, в день, когда бабушка умерла, он слетел. Я тогда так горевала, что, обернувшись, улетел за пределы столицы. Тетки полдня искали, еле нашли. Ма с ума не сошла. И так из-за бабушки переживала. А тут я еще добавил проблем. После этого научился контролировать зверя и не выпускал его. Так, иногда с крыльями пробовал. Плохо. То, что сказал Гордей, меня настолько разозлило, что из носа заструился парк. «Дракона нельзя так долго держать в себе. Тем более запечатывать. Это просто кощунство. Что за глупая драконица тебя воспитывала?» «Не смейте оскорблять мою мать!» За спиной Гордея вновь появились крылья. Скулы покрыла чешуя, а в руке угрожающе замерцал боевой пульсар. «Кто вы такой, чтобы лезть в нашу жизнь? Вы мне отец, что ли?» Фыркнул, скривившись. Слова парня про отца почему-то странно царапнули в груди. «А что с твоим отцом?» – осторожно спросил. «Так нет его. Под лицом оказался, кинул мать еще до моего рождения. Усмехнулся он невесело и зло. Ради другой женщины». «Мне очень жаль. К сожалению, истинные пары для драконов как дар, так и проклятие». «А при чем тут истинность?» «Ну как же». Драконы с ипостасью рождаются только с истинной парой. Ты не знал? Нет, впервые слышу. В учебниках по расоведению нет этой информации. Эта информация известна только среди драконов. Тебе это должна была мать рассказывать. А она сама это откуда знать должна была? Любой дракон с малых лет это знает как собственное имя, и она должна была... Стоп-стоп. Перебил он меня, убирая пульсар и выставляя руку вперед. Почему вы называете мою мать драконицей? Она ведьма вообще-то. Прости, Гордей, что уточняю, но ты же сказал, что вас отец бросил. Да, мой отец был драконом, а мать ведьма. Мой дракон внутри пришел в ярость. Мне лично захотелось откусить голову этому идиоту. Бросить свою пару ради другой? Изменить? Этого просто быть не может. Если только под действием очень сильного редкого колдовского дурмана, притупляющего ипостась. И даже в этом случае у него не то, что не встанет после истины на другую. Ему от одной мысли пристроить своего змея в чужую пещерку будет кишки выворачивать до болевоты. Уж я-то знаю. Столько достойных одиночек молятся, чтобы боги послали им этот дар, А кому-то он просто так достается, чтобы об него лапы вытерли. Где справедливость? Кому расскажешь, не поверят. Но Гордей точно не врал. Мы с драконом это чувствуем. Что-то не так? По моему виду догадался он. Хочешь знать, что такое истинная пара для дракона? Гордей кивнул. А я указал ему на кресло, в которое он присел. То, что я тебе хочу рассказать не распространяется за пределы третьего мира. Это знание драконов, от которых зависит безопасность целой расы. Ты истинный дракон, а не полукровка, как считаешь. Сможешь сохранить в тайне все, что узнаешь от меня? Обещаю. Вот только смысла делать из знаний тайну не вижу. Демоны и оборотни тоже имеют вторую ипостась. У эльфов тоже есть истинные, но они не шифруются от всех миров и нормально сосуществуют. Пока, к сожалению, драконы не могут по-другому. Нас слишком мало осталось гордей. Из-за истинных пар? Да. Как я уже сказал, драконы со второй ипостасью, способные к обороту, рождаются только от истинных пар. Даже у двух чистокровных драконов, если они не являются истинными друг другу, рождаются дети без ипостаси. Такова особенность нашего вида. Почувствовать свою пару, дракон или драконица, может по достижении совершеннолетия. А во сколько лет дракон достигает совершеннолетия? перебил парень. Драконы, несмотря на нашу продолжительность жизни, считаются совершеннолетними в 20 лет. Я думал, как демоны лет в 50. Получается даже на год раньше, чем маги, что живут в раза меньше. От чего такая разница-то? Особенности развития. Совершеннолетие у разных раз ориентировано на возраст, с которого начинают чуять пару. У тех раз, где истинных пар нет, или с 18, или с 21 года. То есть, чисто теоретически, я уже могу точно почувствовать свою истинную, встретив ее. — А сколько тебе сейчас лет? — Двадцать. В конце месяца исполнится двадцать один. — Не знаю почему но в мозгу защёлкал калькулятор. Сердце забилось с колоссальной скоростью, грозя пробить грудную клетку. Интересно, мог бы Гордей быть моим сыном? Он сказал, что его отец бросил мать ради другой женщины. Что-то я всё меньше сомневаюсь в этом. Встретиться бы с его матерью. Можешь. Ты истинный дракон. Я абсолютно уверен, что твоя мать — пара твоего отца. Ни один дракон никогда бы не кинул свою половинку. Даже чар таких нет, чтобы обманули притяжение к истинной. «Один кинул», — хмыкнул он. «А ты не рассматривал вариант, что он мог погибнуть?» Отчего? «От чего? От любви любвеобельности? Драконы же практически неуязвимы, а продолжительность жизни у них...» «У нас», — поправил я парня, упорно отрицающего свою сущность, что меня разозлило и мы очень даже уязвимы. Сказать, откуда мне это известно? Из личного опыта. Мой отряд перебили темные твари, а я даже не представляю, каким чудом выжил. Так и твой отец мог быть одним из моих солдат, которые жизнь положили на защиту даже не своего мира. Сам не заметил, как на последних словах сорвался на крик. Гордей хотел было возразить, но не стал, а серьезно задумался. «Прости». «Декан фон Кригер, разрешите задать еще один вопрос?» И я отрицательно покачал головой. Воспоминания о том дне отозвались горечью на душе. Я не хотел срываться на мальчишку. Он просто не знал и не понимал особенностей нашей расы. Его вины в этом нет. Мальчишка рос без отца. Наверняка его матери пришлось нелегко, ведь маленькие драконята те еще не поседы. Достал сигарету и прикурил от пульсара, чтобы успокоить нервы. Зря, наверное, я решил открыться этому юноше. Почему я вообще до него докопался? Жил себе парень спокойно, скрывал бы и дальше ипостась. А я тут ему всю картину мира своей правдой поломал. Зачем? Пожалел? Кого? Его? Себя? Я всегда хотел иметь детей от любимой женщины. Ведь у меня был шанс на счастье. В какой момент все пошло через хвост? С того прорыва? Или со злополучного дня, когда два венценосных идиота наслушались пророчеств просто идиотов и решили заключить взаимовыгодный союз своим решением, лишая меня возможности завести наследников? Если бы у меня был сын, был бы он похож на Гордея? Думаю, да. Наверное, поэтому я и прицепился к нему». Представил на миг, что он мой сын. Захотелось дать ему то, чего не дал родной отец. Научить, рассказать, поделиться опытом. Не как боевик, а как дракон. И это желание вышло на первый план. А ведь у меня в запасе всего лишь месяц. Стоит ли предложить ему? Если захочешь узнать о своей сущности, то, что не напишут в учебниках по расоведению — или позаниматься со мной с призывом дракона, приходи в любой вечер после занятий. В течение этого месяца меня можно найти в академии. А через месяц что будет? Да кто бы знал, что будет через месяц».